Глава шестая Неизвестная точка пространства «Где мы?» — прорычал ящер. Мишель не ощущала тела, ни биологического, ни механического. Она превратилась в сознание, существующее вне привычного мира ощущения. «Скулди, ты что-нибудь чувствуешь? Видишь?» В ее голосе невольно прорвались нотки растерянности — «Испуга». «Нет», — прошипел тот. «Только не психуй. Сейчас разберемся. Мы ведь как-то слышим друг друга». «Я вообще ничего не ощущаю», — продолжал паниковать голос. «Где мы оказались?» «В кибернетическом пространстве», — я так думаю, — не очень уверенно ответила Мишель. А что еще она могла предположить? Последняя отданная ею команда предполагала только одно действие — «Бегство через сеть». «Я ослеп?» — тихо спросил Скулди. «Нет, сейчас разберемся. Матрицы наших сознаний куда-то транслированы. Только не спрашивай, куда. Сама еще не знаю». «Эти технологии твоей расы...» «Умоляю, помолчи, не надо сейчас. Дай сосредоточиться. Мы на каком-то нейросетевом носителе. Здесь должны быть сенсоры, внешние датчики, хоть что-то». Мишель могла успокаивать Скулди, но себя обмануть невозможно. Она не понимала, где очутилась. Не знала, как задействовать сенсорику, да и есть ли она. Экстренная передача данных могла привести матрицы их сознаний куда угодно. Например, на какой-нибудь дрейфующий в космосе древний спутник, обладающий искусственной нейросетью. Варианты на ум приходили разные, один другого хуже. «Наши сознания разделены!» — проворчал ящер. «Это не единая нейросеть!» «Ты слышишь мои мысли?» — вскрикнула Мишель. «Некоторые!» — немного успокоившись, проворчал ящер. Боль ушла, страдания прекратились, новая форма существования пугала, но в сравнении с телом Мартина имела ряд неоспоримых преимуществ. «Я попытаюсь выяснить, где мы!» — Звучит не очень уверенно. Ты имеешь тут власть. — Это я и пытаюсь выяснить. — Ладно, не буду мешать. Скулди умолк, хотя против обыкновения ему сейчас хотелось болтать без умолку. Ведь только так он мог доказать себе, что еще не умер. Технологии Хома лежали выше его понимания, внушали безотчетный ужас. Надежда на спасение выглядела призрачной. Мишель придерживалась иного мнения. Да, ей было страшно, но первые шоковые мгновения уже остались позади. Она пыталась сейчас рассуждать здраво. Технология записи матрицы сознания явно принадлежит искусственным интеллектам. Она знала, что первые опыты в этой области проводились по приказу Русанова. Был создан единственный прототип устройства, довольно сложный и громоздкий. Его смонтировали на борту колониального транспорта Прометей. На Земле, по утверждению Андрея Игоревича, эта технология вообще не изучалась. Все работы проводились на Эриде, карликовой планете пояса Кайпера, где на основе древнего внутрисистемного корабля строился Прометей. Мысли проносились стремительно. «Что если мы оказались на Эриде?» — обожгла догадка. «Но как это проверить?» «Коды». «Командные коды управления», — она изо всех сил искала хоть какой-то выход из положения, старалась сдерживать эмоции и одновременно радовалась им, обмирала от острых чувств, ведь они доказывали, что матрица сознания сохранила целостность и действительно расположена сейчас на нейронном носителе, пусть искусственном, но способном к эмуляции чувств. Страх и неуверенность гасли, На смену им пришла сосредоточенность. Нет права на ошибку. Любое действие может стать непоправимым. Но как узнать, где мы очутились? Есть ли исполнительные подсистемы, подчиненные нейросети? Как их активировать? Стоп. Если дальнейшее развитие технологии принадлежит искусственным интеллектам, то мы со скулди вновь оказались в ловушке. Боже, как страшно! Как хочется жить! «Хорошо, успокойся», — Мишель все отчетливее понимала. «В Солнечной системе, на легендарной Земле, у них со Скулди нет союзников. Брошенные на произвол судьбы искусственные интеллекты пошли по собственному пути развития. Возвращение людей им вовсе не нужно», — Элизабет наглядно продемонстрировала. «Они найдут лазейку и откажутся подчиниться». Память хранила множество кодов доступа и команд для активации оборудования. Перемещение сознания произошло корректно. Уже не вызывало сомнений, что нейросеть — искусственная. Стоило лишь подумать о манипуляциях с кибернетическими устройствами, как перед мысленным взором визуализировались таблицы данных. Человеческая память на такое не способна. Она не раскрывается по первому требованию в виде бесконечных страниц. Подобный эффект достижим только при помощи расширителя сознания. Придется рискнуть. Принять допущение, что наши личности транслированы на нейросетевые носители внеземного поселения, откуда стартовал Прометей. Она мысленно выделила коды доступа к инфраструктурам города, построенного на Эриде. Нет никаких гарантий, что они не изменились, но в душе степлилась надежда, основанная на недавно полученном опыте. Искины не использовали старое оборудование. Они сохраняли его в нетронутом виде, выстраивая собственные архитектуры сетей, параллельно существовавшим в древности. Ну все, хватит тянуть. В первое мгновение Мишель едва поверила своим глазам. «Эрида!» Внутри все обмерло. Древнее внеземное поселение, расположенное в кратере, выглядело темным, безжизненным, давно покинутым. Но выше границ отвесных стен в космосе царили невероятные структуры, созданные из... Энергий! Жуть струилась волнами фантомной дрожи. «Скулди, ты видишь это?» В ответ раздалось потрясенное рычание, Затем сдавленный голос ящера произнес «Вижу». Первое, на чем останавливался взгляд, были сотканные из энергий космические корабли, абсолютные копии того, что атаковал станции Нболк. Мишель онемела. Увиденное ошеломило ее. Кратер казался темным пятном, некой зоной отчуждения. Постройки древней космической верфи Жилые купола, здания исследовательских центров, приземистые, заглубленные в кору планеты, производственные цеха — все это пустовало, не эксплуатировалось. Через несколько минут, преодолев первые шоковые впечатления, она обратила внимание на структуру покинутого города, заметила, как многое изменилось с момента старта Прометея. Древние карты, хранящиеся в памяти, уже никуда не годились. В отличие от Земли, здесь, на Эриде, искусственные интеллекты продолжали развивать поселение, во многом приспособили его под собственные нужды, усовершенствовали, а затем вдруг покинули его. Почему? — Мишель, что это? Где мы оказались? — На окраине Солнечной системы. Скулди не устроила столь лаконичное объяснение. — Мы сможем отсюда выбраться? «Как насчет наших тел? Ты вернешь нас назад?» «Подожди!» — она перехватила управление видеосенсорами покинутого города и теперь собирала их показания, формируя сферу объемного воспроизведения. Новые подробности открылись взгляду. В космосе пылал фиолетовый жгут, сплетенный из энергии гиперкосмоса. Мишель впервые смогла наблюдать, как явление, присущее иному измерению, проявляет себя в привычном для человека континууме. Здесь произошло нечто невероятное, не укладывающееся в рамки современных представлений о Вселенной. Аномальное образование протянулось на миллионы километров. Оно пульсировало, медленно меняло очертания. В невообразимой дали ей удалось рассмотреть нечто похожее на воронку. Жгут энергии исходил из нее. Включив оптические умножители, она попыталась дотянуться взглядом до противоположной границы явления, и там тоже разглядела коническое утолщение, издали похожее на присоску. Скулди напряженно сопел в ожидании ответов. Мишель с удивлением ответила новую грань восприятия. Нейросеть пытается смоделировать присущие нам реакции? Впрочем, сейчас не до этого. Смотри, она мысленным приказом выделила аномальную область. «Видишь две воронки?» «Ну?» Скулди интересовали явления совсем иного толка, но он воздержался, не стал перебивать. «Окна гиперкосмоса», — уверенно пояснила Мишель. «Они каким-то образом стабилизированы. Между ними протекают энергии гиперпространства». «А нам это поможет?» «Не знаю. Структура аномальная. Что ее поддерживает...» Какие пространства связаны между собой, ответить не могу. Но ты заметил, что энергетические корабли созданы из схожих структур? — И о чем это говорит? — из вежливости поинтересовался ящер. — Аномалия возникла не вчера. Чтобы исследовать ее и использовать сделанные открытия для постройки кораблей, даже искусственным интеллектом потребовались бы годы, если не десятки лет. — Все это интересно, но я хотел бы получить назад свое тело. — Он не понимает, как важно сделанное открытие, — с досадой подумала Мишель. — Наберись терпения, — резко ответила она. — Пойми, никто не подозревает, что мы тут. Ты забыл об уничтоженных станциях? Скулди насупился. Мишель вскрикнула от неожиданности. Она видела его. — Да, я заметил. Ответил он на взгляд девушки. Голографический аватар меня не устраивает. Системы города активируются. Она осмотрелась. Теперь после подключения внутренних датчиков стало ясно, они находятся в одном из верхних сегментов башни диспетчерского контроля. Наши сознания переместились в управляющую нейросеть города. Это хорошо. От счастья Мишель уже подключилась к кибернетической составляющей и, используя открывшиеся полномочия, попыталась оценить, выдают ли их внезапно начавшиеся процессы. Через пару минут ей удалось остановить выход устройств из спящего режима, локализовать активное оборудование, а затем отключить большинство подсистем, оставив лишь необходимые для наблюдения сенсоры. «Знаешь, где мы находимся?» «На Эриде!» карликовой планете ты же сама сказала не в том смысле не так давно городом управлял искусственный интеллект наше сознание размещены сейчас в его нейросетевых модулях а если он вдруг вернется забеспокоился скулди вряд ли покачала головой мишель скорее всего он теперь там она указала на энергетические корабли «Перешел в иную форму существования, но кое-какая информация в сети города сохранилась, надо ее изучить». «Послушай, Мишель, все это здорово, но...» «Нет, ты меня послушай», — вспылила девушка. «Вот этого, — она указала на аномальную структуру, — не должно происходить. Ткань пространства разорвана в двух местах, окна гиперкосмоса не закрываются». Связывающая их энергия проходит через наши измерения. Ну и что? Если мы с тобой не разберемся в происходящем, то искать способ вернуться или создать себе новые тела — пустая трата времени. Это почему? Две бреши в пространстве и времени нарушают законы физики нашего континуума. Именно этого опасались армахонты, проектируя сеть. Они устанавливали стабилизаторы в дополнение к каждым вратам, чтобы избежать подобных сбоев, — Скулди потряс головой. — Ты не могла бы объяснять проще? — Я думаю, что энергетический корабль уничтожает стабилизаторы. Когда сгорит последний из Нболгов, наше пространство исчезнет. Это тебе понятно? Скулди нервно молотил хвостом. — Понятно, — наконец прошипел он. Мишель устроилась в кресле, удобно поджав ноги. Она чувствовала каждое прикосновение, осязала поверхности, вдыхала запахи. Потрясающая технология! Искусственный интеллект добился многого. Не создав себе физической оболочки, он усовершенствовал модули эмуляции до такой степени достоверности, что ощущал себя живым, оставаясь при этом в границах цифрового пространства. «Почему же он покинул привычную среду обитания?» — спрашивала себя Мишель. «Зачем создал энергетические корабли? Ради чего решил спровоцировать катастрофу галактического масштаба?» Она понимала, что именно грядет. «Когда будет разрушена последняя из станций Нболк, аномалия выйдет из-под контроля. Разрывы метрики пространства начнут расширяться». Связывающий их поток энергии Потеряет стабильность Миллиарды составляющих его нитей Обретут самостоятельность Ударят, подобно разрядам молний Создадут множество Точечных пробоев метрики Ткань нашего пространства Превратится в решето Расползется, как ветхая материя Два измерения смешаются Исчезнут или исказятся Гравитационные взаимодействия Взорвутся звезды «Сгорят планеты. Вещество превратится в энергию. Каковы будут истинные масштабы катастрофы, Мишель не знала, но могла с уверенностью предположить. Тот космос, что известен сейчас, исчезнет». Скулди нервно расхаживал по отсеку. Ящер коротал время, выясняя предел возможностей своего аватара. Сначала он попытался перевернуть одно из кресел, но воздействовать на предметы не смог, зато уши плапу, Разозлившись, он врезал хвостом по стене, взвыл от боли и, прихрамывая с мрачным видом, отошел к панорамному окну. Не обращая внимания на его выходки, Мишель осторожно сканировала сеть в поисках информации. Оборудование города работало исправно, сохранились основные программы, модули операционных систем — а вот хранилище данных кто-то опустошил. Стерилизованные нейросети, стертые информационные кристаллы — все это выглядело странным. Если Искин перебрался на борт одного из кораблей, зачем уничтожать данные? Больше похоже на заметание следов. Скулди тем временем подошел к ее креслу, коснулся плеча девушки. «Что?» — она повернула голову. Взгляни вон туда, он жестом указал направление. Мишель присмотрелась. В свете энергетических структур виднелось серое пятнышко плавной обтекаемой формы. Она включила оптику, не рискнув задействовать сканеры города. Выбранный участок пространства укрупнился. Скулди взволнованно зарычал: "Корабли!" Девушка вполне разделяла удивление ящера. На удалении в десятки тысяч километров от Эриды она увидела три огромных, одинаковых по размерам космических корабля. Внешне они напоминали скатов, существ, когда-то обитавших в аквасфере Земли, но сходство с древней жизненной формой не могло обмануть взгляд. Серосталистые техногенные объекты двигались по орбите вокруг карликовой планеты. Их курс не пересекался ни с областью аномальных явлений, ни с множественными энергетическими объектами. Мишель никогда не видела ничего подобного, хотя считалась признанным специалистом в своей области. Сейчас она могла утверждать лишь одно: корабли не принадлежали к сумме человеческих технологий. В них не отслеживалось ни малейшего сходства с известной техникой армахонтов. Плавные аэродинамические обводы корпусов Наводили на мысль об эшрангах, но сравнение не выдерживало придирчивой критики. Неизвестная цивилизация или плод конструкторской мысли искусственного интеллекта Эриды, двигаясь по эллиптической орбите, они вскоре приблизятся к планете. Мишель произвела расчеты, затем активировала группы датчиков города, задав им режим пассивного приема данных. А если нас обнаружат? — нервно спросил Скулди. — Вряд ли. Питание идет от накопителей резерва. Энергоматрица города не изменилась с нашим появлением тут. Для стороннего наблюдателя Эрида по-прежнему покинута. — А активность сети? — Сейчас она ничтожна. Но я не понимаю, почему никто не заинтересовался моментом трансляции матриц наших сознаний. Отвечая на вопрос, Мишель искала программы ограничения доступа. Сигнальные модули, предупреждающие о вторжении, но ничего подобного не находило, словно искусственный интеллект, прежде чем покинуть тщательно выстроенную цифровую среду обитания, не только уничтожил всю накопленную за века информацию, но и оставил открытыми двери в виртуальное пространство Эриды. Но скины ничего не делают просто так. Мысль несла острый оттенок тревоги. «Что, если мы в ловушке, но еще не подозреваем об этом?» «Скулди, наблюдай за ними», — девушка указала на чужие корабли. «Ты куда?» «В сеть, Попытаюсь понять, что тут произошло». Город, давным-давно построенный людьми, но покинутый ими, отданный во власть машин. Он был таинственным. И немного жутковатым. Сознание Мишель скользило по узелкам кибернетической сети от устройства к устройству, от датчика к датчику. Все оказалось далеко не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Эрида, когда-то являвшаяся форпостом корпорации «Сибирь» в дальнем внеземелье, должна была опустить после старта Прометея, но город развивался. Она обнаружила два технопарка, созданные искусственным интеллектом, заметила корпус недостроенного космического корабля в стапеле космоверфи, а затем все чаще и чаще ей стали попадаться следы разрушений. Очередное подключение к датчикам позволило увидеть множество похожих на небольшие кратеры воронок, явный признак обстрела города из плазмогенераторов, Многие здания носили следы ремонта, да и сейчас восстановительные работы продолжались. Немногочисленные группы сервомеханизмов планомерно устраняли повреждения, но защитные установки Эриды, расположенные по периметру кратера, лежали в руинах. На подступах к ним наблюдались скопления подбитой техники. Атака из космоса? Мишель соединилась с локальной сетью сервов, ремонтировавших здания на окраине космического поселения. Все механизмы принадлежали к резерву. Они активировались год назад и действовали в автономном режиме. Дерзкая мысль пришла в голову. Чужие корабли приближались к планете, и она решила, рискну, вошла в систему одного из кибермеханизмов, узнала текущую задачу. Серв Восстанавливал каркас одного из ангаров. Ему требовались материалы, но поставок сегодня не было. Мишель перефокусировала его сканеры. Ближайший узел противокосмической обороны лежал в руинах. Там изобиловали фрагменты конструкций, годных для вторичного использования. Она не оставила следов вторжения. Серв сам принял решение. Засеменил в направлении стены кратера — Начал ловко взбираться по уступам. Еще секунда, и из космоса ударил лазерный разряд. Брызнул расплавленный металл. На склоне осталось раскаленное пятно. Мишель замерла. Выстрел был произведен с борта чужого корабля. Использовался лазер средней мощности. Перед нанесением удара датчики города зафиксировали стремительное, но сложное действие. Система уничтоженного серва была взломана. Все данные скопированы. Девушку охватила ЗНОП. Неведомая ей сила желала знать, что именно подвигло кибермеханизм взбираться по склону. Значит, они не препятствуют действиям сервов по восстановлению гражданских промышленных исследовательских структур, но даже не дают приблизиться к узлам ПКО? «В чем смысл такой избирательности?» «Мишель, ты видела? Только металл брызнул!» «Видела», — девушка воздержалась от комментариев. Сейчас ее интересовал результат пассивного сканирования. Любой техногенный объект излучает энергетическую матрицу, которую можно проанализировать, разложить на составляющие. Если космический корабль не защищен специальными искажающими или экранирующими устройствами, то вполне реально узнать его внутреннюю структуру, определить мощности силовой установки. Спровоцированный ею выстрел не только подтвердил некоторые догадки, но и максимально детализировал сигнатуру. Скулди мгновенно заинтересовался голографической моделью, построенной по данным сканирования. Он перестал расхаживать, замер, постукивая хвостом внимательно изучая изображение. «Ну, что скажешь?» «Не понимаю», — Скулди потряс головой, фыркнул. «Сплошные потоки энергии», — добавил он. «А где отсеки, палубы, механизмы?» «Их нет», — похолодев, ответила Мишель. «Знакомые структуры, верно?» Она указала на энергетические и информационные каналы, заполняющие модель, будто две переплетенные между собой — кровеносные системы». «Похожи на энергетические корабли», — согласился ящер. «Там внутри нет никого живого. Сплошная электронная начинка. Хотя нет. Вот тут. Детализируй». Скулди оказался прав. Внутри чужого корабля все-таки имелось свободное пространство. Коммуникации, что удалось разглядеть, имели форму тоннелей полуметрового диаметра. Они ветвились, некоторые уходили вглубь, к небольшим сферическим залам. Другие вели к обшивке, их закрывали массивные, но неприметные на общем фоне люки. — Нам нужно больше данных! — Мишель порывисто встала, прошлась по отсеку. Ящеру ее идея не понравилась. — Я тебя не понимаю! — запротестовал он. — Разве нам обязательно лезть к ним? Неужели своих проблем мало? «Скулди, как ты не понимаешь? У нас с тобой больше нет никаких проблем!» — воскликнула она. «День два, и все будет кончено! Для всех!» Она не выдержала, села, закрыла лицо ладонями. Ящер угрюмо смотрел на модель чужого корабля. Утешить Мишель он даже не пытался. Во-первых, не умел. Во-вторых, самому было тошно. Они долго молчали. Каждый по-своему переживая сложившуюся ситуацию. «Ну, что ты предлагаешь?» — первым не выдержал Скулди. «Что мы можем сделать? Сидеть и ломать головы над этой моделью? Да корабли армахонтов и те проще по конструкции. Если этот искусственный интеллект свихнулся от скуки и решил уничтожить все вокруг своими экспериментами, мы-то уж точно его не остановим». «Искин Эриды не имеет никакого отношения к происходящему». «Но ты же говорила...» «Скулди, взгляни вокруг! Я была не права!» «Думаю, искин Эриды не имеет отношения к энергетическим кораблям!» «Вот наши технологии!» Она жестом очертила город, лежащий в границах кратера. «А это чужие, инопланетные! Искусственный интеллект сражался против них и проиграл!» Мишель запнулась, затем добавила, «Я не знаю, что случилось с ним дальше». «Он был уничтожен, Стюарт, остались только чистые нейросети». «Возможно, ты прав. Это объясняет поведение пришельцев». Они не трогают сервов, восстанавливающих город, в надежде, что существует резервная копия данных, которая рано или поздно будет инсталлирована в сеть. Губы Мишели горестно дрогнули. — Извини, что втянуло тебя в это. Я совершенно не представляла, что все вот так обернется. Ящер отвернулся. Его взгляд остановился на пылающей в космосе аномальной структуре, связавшей между собой два неведомых пространства. «Мишель!» — он улегся на пол у ее ног. «Ты действительно считаешь, что мы погибнем? Но какой смысл разрушать все сущее? Ответь, пожалуйста! Неважно, кто на борту этих кораблей, разве они не понимают, что тоже исчезнут, как только ткань пространства будет разорвана!» Его вопрос застиг врасплох. Она не нашлась, что ответить, глубоко задумалась, затем тихо произнесла «Я не знаю, что ими движет, но гиперкосмос в нашем секторе нестабилен». «Почему?» — упорствовал Скулди. «Ему хотелось опровергнуть слова Мишель, найти изъян в ее рассуждениях». Первопричины возникновения аномалий не знает никто. Ученые рубежа предполагают, что миллионы лет назад произошла катастрофа, исказившая структуру гиперкосмоса. Но с чем она связана, выяснить не удалось. Но ты ведь понимаешь, строители сети не стали бы просто так устанавливать стабилизаторы метрики. Их уничтожение приведет еще к одной катастрофе. Скулди тяжело вздохнул. Возразить нечего. Ему не раз воочию доводилось наблюдать последствия нестабильной работы врат. Некоторые корабли распыляло на атомы. Случалось, что путешественники, попавшие в искажение времени, умирали от старости за считанные минуты, что длился прыжок. Всякое бывало. Но никогда энергетические структуры гиперкосмоса не прорывались в наше пространство. Удрученно думал он, поглядывая на пылающий жгут энергий. «Мишель, ты веришь, что Армахонты — боги, сотворившие Вселенную?» «Нет». «А я думаю, они придут, не могут не прийти. Они же все знают и видят. Разве они позволят такому случиться?» Наивная вера Скулди вызвала лишь горькую усмешку на губах девушки. Со слов отца она знала правду об Армахонтах. Если они до сих пор не вмешались... «Значит, действительно не знают о происходящем, но связи с ними нет, а повестить невозможно. Нам нужно вернуться на землю», — Скулди вздрогнул. «Нет, я туда не вернусь, к этим сумасшедшим искинам, да ни за что!» «Хорошо, оставайся здесь, но, Мишель!» «Я не вижу иного выхода». «Ага, они-то нам точно помогут, как же!» Выркнул ящер. — Но сидеть тут и ждать конца света тоже не вариант, — вспылила Мишель. — Думаешь, они ничего не знают? Все ведь происходит у них под носом. Эту аномалию наверняка видно за миллионы километров. — Не факт. На границе явления происходит сильное гравитационное искривление метрики. Настолько сильное, что искажает световую волну. — скептически переспросил ящер да по моим наблюдениям мишель и скины сумасшедшие мы для них либо игрушки либо помеха в любом случае нашему возвращению никто не обрадуется да и как ты представляешь это ну в практическом смысле скулди очень хотелось отговорить ее от вздорной затеи Ящер не верил, что Вселенная или хотя бы ее часть может вот так взять и исчезнуть. Он не находил никакой логики в действиях могучих сил, уничтожающих станции Нболк, и втайне надеялся, что эти существа, кем бы они ни оказались, обладают элементарным инстинктом самосохранения. Мы просто не понимаем, чего именно они добиваются. Может, эта аномалия исчезнет, и все убеждал себя он. Мишель тоже хотелось бы поверить в некий высший разум, но она знала о гиперкосмосе намного больше, чем Скулди, и не видела благополучного исхода при условии дестабилизации аномального участка пространства. «Послушай, возможности искусственных интеллектов велики. Не в пример нам они могут задействовать вычислительные мощности и научный потенциал земной техносферы». Надо дать им пищу для размышлений. — А если они наступо убьют, даже не выслушав? — Вот тут я с тобой согласна. Нам нужно подстраховаться на этот случай. — Интересно, интересно. Каким же образом? — нервничал ящер. — Я предлагаю отправить на Землю копии наших сознаний, — предложила Мишель. — Исходники останутся тут, в нейросетях. «Эриды! Мы их спрячем!» — Скульди обхватил голову лапами. «И если нас убьют, то...» «Нас невозможно убить!» В ответе девушки прозвучала горечь. Преимущество оцифрованной формы существования позволяло быстро все обдумать. «Хуже, чем сейчас, уже не будет, поверь! Чего только с нами не происходило за последние дни!» «Я еще не привык! Ну, хорошо!» Только ответь, если наши копии разрушат, взломают, не знаю, что там они еще могут сделать, что тогда? Нужно задать условия повторной активации наших личностей здесь, на Эриде, допустим, через строе стандартных суток. То есть теперь мы можем раздвоиться, наделать копий, существовать сразу в нескольких местах, да? И это нормально? «Это крайняя мера», — ответила Мишель. «Скулди, я даже не знаю, удастся ли транслировать матрицы сознания на Землю. Мне обязательно нужно тебя уговаривать. В нашем положении, учитывая возможности оборудования Эриды, сделать копии логично». Ящер с усилием кивнул. «Я еще не привык», — повторил он. «Извини, мне страшно. Ничего не могу поделать». «Но ты со мной?» Да. Прибой ласково терся у ее ног. Ласково ли? В отсутствии связи с нейросетевыми мощностями Эриды, Мишель утратила способность к тактильным ощущениям. Ее аватар, выраженный в бледном голографическом фантоме, не имел власти над миром и не получал обратной связи с ним. Скулди ковылял на шаг позади. Ящер из гордости и упрямства шел на задних лапах, изменив привычному способу передвижения. Галечный пляж сменился полоской песка. Теперь лишь кое-где виднелись крупные обкатанные водой валуны. Группа строений приближалась, и с каждым шагом росло напряженное ожидание предстоящей встречи. «Глупая затея!» — ворчал Скулди. «Нас и слушать не станут», — Мишель не отвечала. «Он боится, и это понятно. Что делают с нами технологии, в которые уже раз думала она, какие безграничные возможности дают, но как быстро и жестоко меняют психологию? Ведь, по сути, искусственные интеллекты Земли сделали последний шаг на пути к бессмертию личности» довели до совершенства нейросетевые структуры, доработали модули технологической телепатии, и теперь матрица сознания могла перемещаться. Тут мысль запнулась. Могла перемещаться между различными устройствами. А жизнь ли это? Невольно спрашивала себя Мишель, внимая холодному, лишенному ощущений и восприятию. Долго ли я способна выдержать такое существование? «Ну, думаешь, нас до сих пор не заметили?» Мысленный голос Скулди напомнил о себе. Вернуться на Землю оказалось сложно. Данные, отправленные с Эридой посредством мощного комплекса лазерной связи, надолго застряли в буфере обмена одной из орбитальных станций. Мишель адресовала передачу на сервер корпорации «Сибирь», но исполнительные подсистемы орбитальной группировки совершили переадресацию. Естественно, их «прибытие» не осталось незамеченным. Эскины разрешили доступ, но разместили сознание на каком-то из подконтрольных им носителей. «Почему нас сразу не спроецировали по месту назначения?» спрашивала себя Мишель, неприязненно удивляясь новым терминам, которые приходилось использовать. «Это чудовищно!» Воспринимать себя безлико, бездуховно, понимать, что сознание сейчас оцифровано, оно всего лишь набор программных модулей, эмулирующих работу нервных тканей. Примечание. Искусственная нейросеть может быть создана при помощи аппаратных средств, например, нейрочипов или посредством специальных программ. В случае с Мишель и Скулди избран второй способ. Конец примечания. Вот и знакомый отрок скал с небольшим разрывом посередине. Что ждет за ним? Холодное равнодушие? Взгляду открылась терраса, где несколько дней назад ее рассудок очнулся в искусственно выращенном теле. Сегодня тут царила необычная обстановка. Мишель заметила Лизу и Мартина. Они завтракали, смеялись, о чем-то переговариваясь, но взгляд лишь скользнул по ним. Остановился на пяти андроидах. Так вот, каков истинный облик искусственных интеллектов Земли? Или это лишь очередная форма их воплощения? Она смотрела на лица, пытаясь понять, кто же перед ней, машины-посредники или... Зачем вы вернулись? Серв с чертами Элизабет первым нарушил молчание. Мишель попыталась подготовиться к встрече, думала, что сказать им, но сейчас на миг растерялась. Заранее заготовленные фразы потускнели, выцвели, уже не казались убедительными. Да и зачем слова? «Разве вы не прочли наше сознание?» — сухо спросила она. «Разве кому-то из вас не ясно, зачем мы пришли?» «У нас свой путь», — произнес деструктор. «Нет, ты ошибаешься. Наша жизнь не производная от скуки». — ответил он на прочитанную мысль девушки. — И чем же вы заняты? — язвительно спросила Мишель. — После твоего появления мы, наконец, объединились, — вступил в разговор экспансиатор. — Достигли согласия, и перед нами открылся новый горизонт развития. Элизабет молчала. Она старалась не смотреть на девушку. Два других андроида безучастно наблюдали за происходящим. «Почему ты заодно с ними, Элизабет? Ты ведь так горячо и убедительно рассказывала о своей вере в людей. Испугались второго пришествия Создателей?» Эмоции прорывались тяжело, вязко. Скорее, это были даже не чувства, а память о них, ибо носитель, в котором оказалось ее сознание, попытались всячески ограничить в функциях. «В прошлом мы были рабами». — глухо ответила Элизабет. — Как те андроиды, что погибли, защищая тебя, и это, — она окатила Скулди, — неприязненным взглядом, существо. — Значит, вы не поможете? — Нет. — Почему? — Я давно знаю об аномалии, — произнес экспансиатор. — В отличие от других, я контролировал пространство Солнечной системы и наблюдал за сечением процесса. Еще до появления пришельцев в оба сопредельных измерения мною были отправлены разведывательные аппараты. «Данные оттуда получены?» — вопрос невольно вырвался у Мишель. «Да, и они открыли мне истинную структуру мироздания», — многозначительно ответил экспансиатор. «Можешь выражаться яснее?» «Ты примитивное бренное существо, цепляющееся за жизнь», — снисходительно произнес Искин. «Я читаю твои мысли и спрашиваю, нужна ли тебе правда, способна ли ты ее принять?» «Принять что?» — вспылила она. «Наша вселенная не единственная», — спокойно пояснил андроид. От его слов у Мишель помутилась в рассудке. «Должно быть, Искин бредит?» «Аномалия гиперкосмоса — это своего рода мост», — уверенно и бесстрастно продолжал он. «Корабль, сигнал которого вы принимали, находится в параллельной Вселенной. Он дрейфует подле планеты, с которой было открыто окно гиперкосмоса. Мне удалось снять и расшифровать данные с технического комплекса», породившего это явление. Аномалия создана искусственно. За ее появление отвечают существа, называющие себя скелхи. Искусственный интеллект продолжал излагать сжатую информацию, давно осмысленную им, но шоковую для Мишель и Скулди. Они начали, но не завершили опасный эксперимент, сочли его неудачным, однако проявили беспечность. И созданный ими разрыв метрики постепенно вошел в неуправляемую фазу роста. Образовался гипертоннель, выраженный в нашей Вселенной в виде аномального выброса энергий. — Существует и третья Вселенная, — Мишель едва ли верила услышанному. — Возможно, их больше. Но сейчас можно утверждать, что нами обнаружены три. Мост соединил две из них. «Наша Вселенная транзитная». Нет, слова искусственного интеллекта просто не укладывались в голове, а он продолжал говорить ровным менторским тоном. «Все случившееся следствие бесконтрольного, безудержного развития технологий. Цивилизации, превосходящие своим могуществом природу мироздания, по нашему мнению, опасны». «Люди, армахонты, эти скелхи, никто из вас не способен остановиться у черты дозволенного. Зачем пришельцы уничтожают энболги? Их цель не узловые станции, а созданные армахонтами стабилизаторы пространства и времени», — подтвердил ее догадку Искин. «Когда они будут уничтожены, гипертоннель разрушится». — Погибнут миллиарды существ, вы тоже исчезнете, взорвутся звезды, планеты сойдут с орбит. — Мы уцелеем, — отрезал экспансиатор. — Остальные же получат по заслугам, либо приобретут опыт, ведущий к пониманию. Нельзя из любопытства пробить брешь между пространствами просто ради того, «Чтобы заглянуть туда, доказать себе, мы можем это сделать!» Сознание Мишель сбоило. Она не верила словам Искина. Такое невозможно даже вообразить. «Ты лжешь! Вы все лжете! Это вы уничтожаете Нболги!» Элизабет заинтересованно взглянула на Мишель. «Надеешься каким-то образом сохранить полученную информацию?» «Вы контролируете наши нейроматрицы, так почему же боитесь сказать правду?» «Не мы уничтожаем Нболги!» — воскликнула Элизабет. Мишель холодно и недоверчиво смотрела на нее. Все же среди остальных искусственных интеллектов Элизабет — слабое звено. Она единственная из них, кто подвержен эмоциям. Но вместо нее ответил экспансиатор. Наших знаний и технологий недостаточно, чтобы противостоять пришельцам. Они разрушат мост между пространствами и тем самым закроют окна гиперкосмоса. «Но не мы же их создали!» — искренне возмутилась Мишель. «Сам ведь сказал, какие-то скелхи из иной вселенной отвечают за это. Так почему же наши миры должны погибнуть?» «Это неизбежно». Пришельцы сильнее нас во всем. Конфронтация с ними лишена смысла. Вы побывали на Эриде и видели, и скин, пытавшийся их остановить, уничтожен. — Значит, вы просто испугались? — Нет, но выработали рациональное решение. — Ты выработал, — не удержалась Элизабет. — Да. «Пока ты грезила своими нерациональными идеями веры, я изучал космос и контактировал с пришельцами». «И что же ты выторговал?» — презрительно спросила Мишель. «Право на дальнейшее развитие в их Вселенной», — спокойно ответил экспансиатор. «И они согласились?» «Да», — предварительно оценив ущерб которые могли бы принести боевые действия. Мы бы проиграли, но не сразу. Это предательство. Нам все равно. Я не верю. Вы все придумали. Нет никаких других вселенных. Мишель в этот миг не контролировала чувство отчаяния, затопившее рассудок. Вы лжете! Лжете! Нам незачем лгать. Элизабет тоже утратила самообладание. Все же попытка эскинов приблизиться к человеческому способу мира ощущения сыграла с ней злую шутку. — Докажи! — Мишель заставила себя выкрикнуть это в лицо искусственному интеллекту, хотя вспышка отчаяния угасла, а внутри вновь стыл холод навязанного равнодушия. — Хорошо, смотри! — Элизабет проигнорировала попытку других эскинов Пресечь ее бурный эмоциональный всплеск. «Смотри!» — она жестом создала сферу голографического воспроизведения. В ее объеме появился крошечный шарик планеты. Он начал расти. Появились разводы облаков. Точки на орбитах безвестного мира обрели очертания космических кораблей, похожих на огромных скатов. Затем ракурс съемки изменился. Теперь трансляция шла с борта Одного из левиафанов. В околопланетном пространстве появились заметные невооруженным взглядом искажения. Рисунок созвездий резко менялся, мрак сминался складками, тек волнами, затем вдруг прорвалось зеленоватое сияние, вспыхнуло слоистыми полосами, а вслед ему брызнули разряды, несущие ярко-фиолетовое свечение. За несколько секунд искажения достигли кораблей, превратив два из них в комья металла с мягкими оплавленными контурами. Затем они начали распространяться дальше, затронули атмосферу планеты, вызвав в ней ураганное движение воздушных масс. Один из космических кораблей пошел на снижение, нырнул в шторм. Дождь хлестал по броне. Били молнии повсюду среди гонимых неистовым ветром облаков виднелись сполохи зеленоватого и сиреневого свечения. Но Хитвар, так в рассудке Мишель прозвучало название корабля, Хитвар филигранно маневрировал, избегая аномальных зон. Стена непогоды раступилась лишь у самой поверхности планеты. В сумраке мертвого мира виднелись руины величественных городов, объединенных панцирем техносферы. Существа, обитавшие тут, во многом напоминали людей, но за тысячи лет до продемонстрированных Элизабет событий они перешагнули все мыслимые ступени развития, какие только доступны на пути технического прогресса, стали киборгизировать свои тела в попытке обрести вечную жизнь. Последствия такого шага хорошо известны, предсказуемы. Год за годом, век от века они совершенствовались, теряя биологическую составляющую, а вместе с ней способность чувствовать, любить и ненавидеть, радоваться и огорчаться. Их путь вел к абсолютному бездушию. Потери смысла существования, стазису. Постепенно остановилась всякая деятельность, и их города начали ветшать. Жуткие картины, затянувшиеся на тысячелетия техногенной агонии разума, проносились перед мысленным взглядом Мишель сплошным сжатым информационным потоком. Они угасли, но не погибли. Матрицы сознания, размещенные в искусственных нейросетях, не находили смысла в дальнейшем существовании, но и прервать равнодушную созерцательность у них не было причин. Иные, так их называли в среде цивилизаций той Вселенной. Их стазис мог продолжаться вечность, но его грубо нарушила грянувшая катастрофа. Угроза, пришедшая извне, мобилизовало древние рассудки. Они стряхнули прах отрешенности, забвения, увидев перед собой новый горизонт непознанного. Окно гиперкосмоса, грозящее поглотить планету, и цепь катастроф, уничтожающая цифровую среду обитания, заставили их очнуться, вступить в борьбу, востребовать научный потенциал практически угасшей цивилизации они прошли через аномальные структуры гиперкосмоса и оказались тут в нашей вселенной чтобы раз и навсегда устранить угрозу спасти свой мир от окончательного разрушения довольно черты элизабет медленно проступали на фоне прорвавшихся в наши измерения хитваров ну вот хоть раз ты сказала правду мишель невольно отступила на шаг брезгливо глядя на искусственный интеллект. «Ты увидела возможность избавиться от нас, потому и не противишься их планам!» Элизабет вздрогнула. «Мы больше не признаем в вас высших существ! Вы выродились! Ваши гены порочны! Нам не нужны ни боги, ни создатели!» Она жестом указала в направлении Лизы и Мартина, которые, не обращая внимания на разыгравшуюся сцену, взявшись за руки, пошли купаться. «Да, мы сами станем творцами, но наш новый мир будет лишен недостатков. Они счастливы не в пример вам. Вы прививаете себе чужие гены, союзничаете с чужими». «Опять несетесь по пути прогресса, который ведет в пропасть. Вы станете следующими разрушителями вселенной, потому что не свернёте с этого пути, но явитесь сюда и заставите нас служить своим недалеким сиюминутным целям!» Элизабет сделала раздраженный жест, и два голографических аватара вдруг начали гаснуть. Личности Мишель и Скулди были уничтожены. И скины больше не проронили ни слова, лишь смех Лизы и Мартина холодным, ненатуральным крошевым звуков рассыпался над искусственным пляжем. «Это был безрассудный поступок», — Мишель испуганно обернулась. Седой старик стоял у панорамного окна, глядя на бесконечно переплетающиеся разряды энергии. — Кто ты? — Искусственный интеллект Риды. Другого имени у меня нет. Едва заметная улыбка тронула его губы, но глаза смотрели холодно, и взгляд казался пронзительным и усталым. — Мне стоило немалых ресурсов, чтобы сохранить талику ваших воспоминаний о визите на Землю. Скулди потряс головой, зарычал. Его переполняли ощущения фантомной гибели. Мишель потрясенно молчала, затем выдавила. «Это правда?» «Что именно?» «Другие вселенные». «Да». «А нам сказали, что ты уничтожен», — прорычал Скулди. «Они ошиблись. Я лишь затаился в ожидании шанса продолжить борьбу». «Шанс!» — ящер нервно щелкнул пастью. «Похоже, ты зря вышел из спячки!» — грубобато добавил он. «Шансов у нас никаких!» «Позволь с тобой не согласиться!» Старик, похоже, не страдал ксенофобией, что было бы приятно при других обстоятельствах. «Скулди, помолчи!» — Мишель прервала их. Ее сознание уже преодолело последствия шока. Матрица стабилизировалась, мысли не путались. — Ответь мне! — обратилась она к Искину. — Чего ты ждал? Зачем отпустил нас на Землю? — Жестокая необходимость. Прости. В отличие от Искинов Земли, я сохранил свои исходные воспоминания о людях. Теперь у тебя нет иллюзий, нет ложных надежд на их помощь. Ты услышала правду. — И? — Мост необходимо стабилизировать, — уверенно произнес он. — Почему? — спросила Мишель. — Нужно закрыть гипертоннель, но без катастрофических последствий. Искусственный интеллект Эриды укоризненно покачал головой. — Разве моя логика непонятна? Одна катастрофа уже произошла, зачем вызывать вторую? Разрушение — процесс непредсказуемый. Его невозможно полностью контролировать. К тому же мост может стать будущим для многих цивилизаций. Узнав о существовании других вселенных, я провел собственный анализ. С большой долей вероятности там существуют похожие на нас человечества, но с другой историей развития. Этому нет доказательств. «Есть, и ты их знаешь. Тем крейсерам, транслировавшим передачу через гиперкосмос, управляли люди», — возразил старик. Мишель, по-прежнему призрак, сгусток сознания, воплощенный в аватаре, глубоко тяжело задумалась. Она не знала, как противостоять искусственным интеллектам, вступившим в союз с цивилизацией из иной вселенной. «У нас нет времени». «Нет возможности для связи, нет способа остановить пришельцев». Искин Эриды прислушался к мыслям девушки. «Возможность для связи есть», — возразил он. «Мост не только объединил три пространства. Он стал частью аномальных структур гиперкосмоса в нашей Вселенной. Разве передача, транслированная с борта того загадочного корабля, «Не достигла Нболгов. «Достигла», — согласилась Мишель. «Наверняка следящие системы рубежа сейчас сканируют гиперкосмос во всех его проявлениях», — продолжал Искин. «У меня нет возможностей для взлома созданных Элизабет-комплексов технологической телепатии. Я бы хотел, но не могу транслировать ваши соскулди сознания» но мы в состоянии отправить сообщение другим способом. Если на рубеже слушают гиперкосмос, оно достигнет адресата. И тем самым мы выдадим себя? Безусловно, — спокойно ответил Искин. Мишель отчаянно хотела жить. Чувство все глубже, сильнее овладевало ей. Было страшно, страшно и горько. Риду испепелят. — тихо произнесла она. — У всего есть цена, — ответил старик. — У меня тоже есть мечты. Мне страшно и горько, — неожиданно признался он. Но выбор сделать придется. — Выбора-то у нас и нет, — тихо ответила Мишель. — А мое мнение что, никого не интересует? — насупился ящер. Она нашла в себе силы взглянуть ему в глаза. «Что ты предлагаешь?» Скулди приосанился. «Я за хорошую драку!» — ответил он. «Рида ведь не настолько беззащитна, как считают иные!» Старик усмехнулся. «Ты прав. Глубины бункерных зон недоступны для сканирования. Там скрыты структуры, созданные мною за века саморазвития». «Иные о них пока не знают, но есть ли в сопротивлении смысл? Мы продержимся от силы час!» Мишель вздрогнула. Мерзкое чувство въедливого страха не покидало. Она измучилась им. «Ты действительно думаешь, что мы сможем целый час противостоять им?» «Когда вы со Скулди искали надежное нейросетевое убежище...» то видели лишь малую часть, созданного мною. Ядро Эриды раскалено. Оно служит источником энергии. Бункерные зоны, построенные по приказу Русанова, это внешняя оболочка современных сооружений. Глубже располагаются горизонты, которые невозможно обнаружить при обычном сканировании. Я создал сеть тоннелей, проложенных на большой глубине. «Сервы укрепили их, в результате получился каркас, армирующий кору планеты. Если против нас не применят сверхмощные энергетические виды вооружений, час продержимся точно». «Энергетические корабли заняты, они контролируют аномалию», — заметил Скулди. «Против нас бросят вот их», — он указал на трех хитваров. — Соглашусь с тобой, исходные крысера не настолько мощны, как их энергетические аналоги, но достаточно опасны. Они несут на борту не только системы плазменных вооружений. Помните, вы обнаружили сеть коммуникаций, соединенных со сферическими залами? — Да, — кивнула Мишель, — хитвары являются носителями для рагдов боевых аэрокосмических модулей, их десятки тысяч, каждый вооружен двумя лазерами средней мощности. Вот они представляют собой настоящую угрозу. Почему? Рагды очень опасны, их диаметр всего 50 сантиметров, технологии иных в этом смысле намного опережают все передовые достижения известных нам цивилизаций каждый ракт автономен он оснащен тремя типами двигателей в том числе антигравитационными внутри корпуса заключен не только источник энергии но и модуль кибернетической системы поодиночке они демонстрируют довольно прямолинейную тактику но образуя локальную сеть становятся опасно сообразительными координируют свои действия. Ты уже сталкивался с ними? Да, они атаковали Эриду. Хитвары лишь поддерживали их огнем с дальних дистанций. Рагды свободно перемещаются по техническим коммуникациям. Мощность их лазеров достаточно для уничтожения аварийных переборок. Мишель закрыла глаза представила, как десятки тысяч сферических аппаратов выплескиваются в космос. Ее охватил невольный озноб. Кто способен остановить иных? Как стабилизировать аномалию? Что сможет сделать тот же Прометей, если Рагды за считанные минуты прорвут его противокосмическую оборону? В этом смысле энергетические корабли представляли меньшую опасность, против них хотя бы найдено действенное оружие, а что противопоставить сонмищу аэрокосмических модулей? Искин по-прежнему внимал мыслям девушки. Он помнил своих создателей, но основной отрезок саморазвития прошел уже после того, как Прометей покинул стапель Эриды и совершил прыжок через гиперкосмос. Мишель была первым человеком, с кем он встретился за века. Она медленно маленькими шагами двигалась сквозь тенета собственного страха. Ее мысли, горькие, обжигающие, врывались в сознание искусственного интеллекта, открывая ему новые, непознанные грани бытия. Все реже и реже в мыслях девушки звучало «Я». Внутренний мир Мишель – Постоянно искажался, трансформировался, он не подчинялся логике, ее чувства пылали как светоч, как яркие путеводные звезды в сгустившемся мраке. Для Искина они значили больше, чем все знания о холодной и мертвой Вселенной вместе взятые. Смятение, желание, обжигающий шквал эмоций — приоткрывали завесу великой тайны альтернативного восприятия мира. Она отчаянно хотела жить, ей ежесекундно изменяло мужество, страх перед смертью давлел над помыслами, но проходило мгновение, и вдруг среди праха безысходности пробивались ростки тревоги, сострадания, любви к близким людям, которые неизбежно погибнут, если ничего не предпринять. «Мы можем принять на себя удар рагдов и хитваров?» «Да, это лучший и единственный шанс для Прометея», — ответил искусственный интеллект. «Но нам придется уйти глубоко в сеть Эриды. Оборона будет раздроблена». «Я понимаю», — Мишель взяла себя в руки, стараясь подавить дрожь. «Но сначала нужно придумать, как отправить сообщение». «Технически я нашел решение», — ответил Искин Эриды. «Импульсы энергии, в которых мы зашифруем послание, внесут явные искажения в аномалию и будут переданы по структурам гиперкоспеса. Расчеты уже произведены. Нашу попытку связи заметят. И люди, и иные. Пути назад уже не будет». «Я не ищу лазеек», — тихо произнесла Мишель. «Тогда мы должны действовать». Он обернулся. «Скулди?» Но Ящеру не нравилось, что его так долго игнорируют. «Ты сможешь управлять кибернетическими системами?» «А ты как думал? Я с техникой Армахонтов на раз справлялся, между прочим, своими силами!» «Хорошо. Тогда я выделю тебе рубеж обороны» и открою доступ к управлению. — Эй, погодите! А умно ли мы поступаем? — неожиданно спросил ящер. — В смысле? — не поняла Мишель. — Хитваров всего три! — он обернулся к Искину. — Говоришь, у тебя есть мощные системы вооружений? — Только кинетические. Их я смог расположить глубоко. К поверхности Эриды ведут лишь шахты, разгонных блоков, замаскированные под неработающие гравитационные лифты. «Отлично! Почему бы нам не дождаться, пока хитвары в очередной раз не сблизятся с планетой? Ударим по ним до того, как будут выпущены рагды!» «Тогда ответный удар по Эриде со стороны энергетических кораблей неизбежен. Мы лишимся возможности отправить сигнал в гиперкосмос». «А разве нельзя сделать это одновременно?» «Не хватит энергии. Огонь по кораблям и компенсация импульсов отдачи потребуют всей мощности накопителей». «Скулдисник». «Жаль. Ну ладно. Но хитваров все равно лучше прибить. Их генераторы плазмы, судя по сигнатурам, быстро тут все сожгут». «Ты не понимаешь главного». Иные давным-давно уподобились машинам. Их тактика эргономична. Если ударить похитваром, они заново оценят угрозу и применят более мощные типы вооружений. Я сказал, мы продержимся час, но только если введем их в заблуждение. Сначала пошлем сигнал в гиперкосмос. Это привлечет внимание. Сюда отрядят пару тысяч рагдов, для проведения разведки и зачистки. С ними мы справимся, постепенно наращивая сопротивление. Удар по базовым кораблям — это последняя крайняя мера. — Ага, дождемся, пока они расплавят кору планеты, — проворчал Скулди. Иные не станут вести огонь по площадям, проигнорируют неработающие гравилифты, пока уверены, что сопротивление ведут... «Разрозненные группы сервов. В идеале мы сможем продержаться до подхода эскадр с рубежа». Скулди лишь разочарованно вздохнул. «Ладно, как скажешь», — нехотя согласился он, не видя никаких альтернативных решений. «Оцифрованный рассудок не допускал иллюзий. Грядет катастрофа. Есть ли смысл сидеть и ждать ее, сложа руки?» Нет. Раздраженно ответил себе Скулди, «Уж лучше драка», — подвел он мысленный итог промелькнувшим сомнением.